Глава 28. Перехожу на строгий рацион. Я был всем доволен, и ничто теперь не причиняло мне беспокойства. Перспектива просидеть 6 месяцев в запрети, может быть, была бы неприятна при других обстоятельствах, но теперь, испытав ужасный страх мучительной смерти, я относился к ней спокойно.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 Хотела бы ровно на 8 съеденных мною галет. Теперь я точно знал, сколько провизии лежит у меня в кладовой. При норме около 2 галет в день я смогу продержаться немного более 6 месяцев. Это будет не слишком роскошная жизнь, но я решил съедать даже меньше. У меня не было уверенности в том, что мои лишения не продлятся больше 6 месяцев.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 И сколько ещё осталось? Особое точность здесь не требовалось. Я хорошо помнил таблицу мер жидкостей, и не даром это была самая трудная из таблиц для заучивания наизусть. Немало я получал в школе розок, пока научился повторять её с начала до конца. Наконец я вытвердил её так, что мог произнести всю без запинки.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 Я знал объём куба, параллелепипеда, пирамиды, шара, цилиндра и конуса. Последнее было мне теперь нужнее всего. Я знал, что бочка это два конуса, то есть два конуса усечённых параллельно основаниям, которые расположены одно против другого. Зная, как измерить обыкновенный конус, я, конечно, знал, как измерить и усечённый. Чтобы вычислить ёмкость бочки, нужно знать её высоту или половину высоты, длину окружности её основания и длину окружности самой широкой части. Зная всё это, я мог сказать, сколько в неё войдёт воды. Другими словами, я мог сосчитать, сколько она содержит кубических дюймов жидкости.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 и 13 сотых литра. Значит, необходимо найти три основные величины, и тогда я сумею определить ёмкость бочки. Но в этом-то и заключалась вся трудность. Как найти эти три величины? Я мог бы ещё определить высоту, потому что это было для меня достижимо. Но как определить окружность в середине и по краям?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 не отступать, пока не сякнут последние силы. Поэтому я продолжал упорствовать и скорее, чем можно, рассказать об этом. Открыл способ измерить бочку. Глава 30. Единицы меры. Прежде всего, мне необходимо было узнать длину диаметра, проходящего через центр бочки.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 Доска от ящика для галет вот вполне подходящий материал, из которого можно сорубить палку. Я это сразу сообразил и немедля принялся за дело. Доска имела в длину немного больше 2 футов. Её не хватило бы, чтобы просунуть через бочку, которая на ощупь была шириной в 4 или 5 футов. Но небольшого ущечрения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 В длину моя кабина имела около 6 футов, но в ширину меньше двух, а на уровне отверстия, в которое я собирался вложить палку, ещё меньше. Таким образом, всунуть линейку в отверстие было невозможно, разве что согнув её так, что она, наверное, бы сломалась, потому что сухое дерево треснуло бы, как чубук глиняной трубки. Я очень пожалел, что не подумал об этом раньше. Но ещё больше я жалел о том, что придётся оставить мысль измерить бочку. Однако дальнейшие размышления натолкнули меня на новый план. Это доказывает, что не следует делать заключения слишком поспешно. Я открыл способ ввести в бочку палку, не только не ломая, но и не сгибая её. Следовало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 Только несколько дюймов палки осталось снаружи. Осторожно держа в руке кончик палки, я стал подталкивать её вперёд, пока не почувствовал, что противоположный конец упёрся в стенку бочки как раз напротив отверстия. Тогда я сделал на линейке зарубку ножом. Сбросив с общей длины толщину стенки,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 меньше трудностей, просто никаких. Я закончила измерения в несколько секунд, просунул палку вдоль днища бочки, пока она не упёрлась в край. Надо было ещё определить длину бочки. Казалось бы, ничего нет проще, а мне пришлось помучиться, пока я определил её с достаточной точностью. Вы скажете, что для этого стоило лишь приложить палку параллельно бочке,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 А задаченный я прекратил измерения и некоторое время бездействовал. Надо прежде всего сделать ещё одну палку из двух планок от ящика. Так я и поступил. Затем я проделал следующее. Старую палку просунул вдоль дна бочки, так что она опиралась на выступавшие над ним закраины. Таким образом палка оказалась строго параллельна плоскости днища.